Глава 165. Как и каждый день, Гитлер произносит нескончаемый монолог и мечет громы и молнии, информируя угодливо-молчаливую аудиторию о проделанном им политическом анализе. К концу неудержимого словесного потока дело доходит до ситуации в протекторате. Нейрод позволил чехам обвести себя вокруг пальца. Еще полгода такого режима, и производительность упала бы на 25%. Из всех славян Чех самый опасный, потому что это рабочий. Он дисциплинированный, он методичный, он знает, как скрывать свои намерения. Теперь они станут работать по-настоящему, ибо наконец сообразили, что мы жестоки и беспощадны. Таким образом, фюрер дает понять, что он очень доволен работой Гейдриха.